Глава 28. В понедельник, 18 декабря, мы с Соней вновь ехали к кремлевской бойцовской арене. Как-то незаметно началась последняя неделя турнира. За ближайшие 4 дня пройдут 4 тура, после чего и определится чемпион. Минувшая неделя добавила нам хлопот. Как началась она под знаменем интернет-войн, так и продолжалась в том же духе. Слухи о смене общественных настроений на полях исключительно российского ресурса триединства в отношении Британии и Франко-Испании достигли даже Швеции. Шутка ли, король Бьерн Инглинг связался со мной по закрытому каналу связи, чтобы убедиться, что его новый друг и союзник, то есть я, все еще на его стороне. Бьерна я успокоил. А затем мы, владельцы триединства, продолжили бодаться с канцлером, переманивая лидеров общественного мнения до того, как это сделают люди Годуновых, ну или до того, как их запугают. И тут как раз методы Годунова сыграли нам на руку. Энтузиасты-активисты, как правило, не лишены критического мышления, и многим из них показалось странным, насколько быстро сменил свою точку зрения Илья Эльдаров и другие звезды Триединства. А значит, агитатором четырех княжеств, которым принадлежит Триединство, Оставалось лишь правильно выстроить диалог и выставить неведомую силу, желающую обелить злодеяния британцев и франкоиспанцев абсолютным злом, которое угрожает честным интернет-активистам. В итоге половину активистов мы смогли укрыть договором служения. Если перские спецслужбы или темпачи вассалы бояр-годуновых попытаются им угрожать, это вылится в большой скандал. Открыто притеснять княжские свободы канцлер сейчас уж точно не готов. Зато он был готов сделать и сделал другой ход на нашем интернет-поле боя, более простой, но вполне действенный. Он тупо создал новых политических обзорщиков. Разумеется, у пользователей триединства нет на лбу печати собственность канцлера, и обычные люди воспринимают этих обзорщиков как свободное альтернативное мнение, обеляющее британцев и ко. И вот открывается возможность для атаки уже нашим интернет-воинам. Раз мнение свободное, а не официальное, утвержденное канцлером империи, то можно вполне объявить оппонента ставленником неведомой силы, желающей зла империи. Собственно, так наши интернет-воины и поступают. Правда, некую невидимую черту не переходят. Мы объяснили нашим новоявленным слугам, что совсем уж сильно дергать канцлера за его тройную бороду нам не хочется. Вот так мы и развлекаемся. Воюем потихоньку. Кортеж княжества Енисейского остановился у лестницы, ведущей к зданию арены. Я отбросил все лишние мысли. Вышел из машины, подал руку любимой супруги. Все как обычно. Вот только наш чемпион напряжен куда сильнее, чем в прошлые приезды сюда. Кажется, сейчас он волнуется даже больше, чем перед церемонией открытия. Неудивительно, учитывая, кто его соперник, и как легко он провел три предыдущих поединка. «Скажи, Михаил, ты уже позабыл, что я говорил тебе на этом месте ровно две недели назад?» Спросил я, подойдя к чемпиону Енисейска. Лежал и дернулся и уставился на меня во все глаза. Затем резко склонил голову и затараторил. «Никак нет ваше сиятельство. Прекрасно помню. Настроиться на то, что здесь моя территория, а на своей территории не проигрывают. Никому нельзя позволить сбить мой настрой». С каждым словом, Михаил... Выглядел все более уверенным в своих силах, и все же кое-чего ему явно не хватало. «Просто выйди и порви этого парня!» — бодро произнес я и хлопнул его по спине, вливая в парнишку ауру Александритов. «Да сетельство! Выйти и победить!» — рявкнул он. «Пошел, пошел!» — шикнул я на него. «Вперед к победе!» — поддержал его Соня. и лежал и уверенно зашагал вверх по ступеням, обгоняя своих сопровождающих. «Ничего, что так рано?» — тихо спросил у меня Соня, провожая взглядом нашего чемпиона. «А что ему, на людях показываться точно вялый огурец?» — хмыкнул я. «Тоже верно», — улыбнулась Соня. «Спустя 73 минуты начался первый бой этого соревновательного дня. Мы с Соней с интересом наблюдали за потенциальными соперниками Яна или Жалова». Но болел я лишь за двоих своих чемпионов. А моя жена, к слову, раньше симпатизировала еще и чемпионом Выборга и Киева. Но оба этих чемпиона вылетели в прошлом туре. Выборгского бойца, кстати, выбил чемпион Пермской губернии, боярин Никита Михайлович Сухов. Крепкий парень с кустистыми бровями и пудовыми кулаками, победивший своих противников уверенно, без лишней суеты и напряжения. Если победить в турнире желал лишь двоим бойцам, то победить в их текущих матчах желал куда большему количеству участников. Например, чемпиону Новочеркасского княжества Михаилу Вениаминовичу Платову. Да, княжечный Новочеркасский, младший брат нашего Арвина, самолично представляет свое княжество. Он выиграл первый и второй этап турнира, учащаясь на первом курсе старшей школы, как и его старший брат два года назад. И как и его старший брат, Мишка Платов, владеет альтерой. Арвин провел тайком братцу инициацию, как и я своим братьям. Бой юного княжечного черкасского, согласно расписанию, шел третьим. А Михаил Вениаминович продолжает удивлять. Одобрительно проговорила Соня, вместе со мной наблюдавшая за поединком. Молодой Платов как раз возвел каменную стену, защитившись от огненного шара противника. Между прочим, третий курсника. «Он хорош, не спорю». Отозвался ей и покосился на Арвина. Мой лучший друг напряженно смотрел на арену. Княжна Казанская, сидевшая рядом, тоже не отводила взгляда от сражающихся, держа за руку своего жениха. И все же, несмотря на все достоинства младшего брата Арвина, бой шел тяжело. Дважды молодой Платов падал на ковер арены и оба раза успевал защититься в последний момент. Однако парень явно устал, чем и воспользовался его противник, взвинтив темп. Михаилу Платову оставалось лишь отбиваться. «Давай, давай же!» Донесся до меня шепот Арвина. «Моя кисть заболела, так сильно впилась в нее Соня, увлекшаяся поединком. А я видел, что бой идет к своему завершению. Противник Михаила Платова слишком уверовал в собственную победу». Буквально мгновение потребовалось для того, чтобы из ковра арены выскочила каменная пика и вонзилась в огненный доспех третьекурсника И пусть доспех не пробила, облака Альтеры делало свое дело. Противнику Платова пришлось укреплять защиту. А затем уже брат Арвина выдал всю сэкономленную и сконцентрированную живу. От десятка пика, последовавшей за ними серии скоростных рукопашных ударов, огневик не смог защититься и точку в поединке поставил. ха усмехнулась Соня. «Скольких же людей ты вдохновил? Раньше почти никто не пользовался этим приемом». Именно такими словами она оценила эффектный удар пяткой с разворота, отправивший противника юного Платова в нокаут. Я глянул на Арвина. Тот с облегчением выдохнул и улыбнулся, когда его обняла Юля. Да уж, не только мы с великим князем Тверским после перерождения прониклись теплыми чувствами к членам своих семей. Однако приятные впечатления, возникшие после честного поединка, в котором условно более слабый соперник не сдавался до конца и смог победить, вмиг исчезли, когда начался следующий бой. На арену вышел фаворит турнира, великий княжич Варшавский. И Людомир Казимиров просто разнес в пух и прах свою соперницу, одну из чемпионов Петрограда. Мне кажется, он бы разнес девчушке голову, если бы судья не остановил поединок. По-моему, судьи теперь уже всегда предельно сконцентрированы, когда на арене сражается Людомир. Ведь каждый его боем приходится вмешиваться. Увы, не всегда вовремя. Однако сегодня судья успел. Но все же понурая чемпионка из Петрограда, уходя в подтрибунное помещение, с гримасой боли на лице боюкала руку. Я на 95% уверен, что и сегодня Людомир покалечил противника. Мерзкий, отвратительный гад. Прошипела Соня, повернувшись в мою сторону, чтобы никто не прочитал по ее губам. «Надеюсь, это ты не обо мне», — хмыкнул я, глядя на то, как широко улыбается зрителям великий княжич Варшавский. Ручонкой машет, а его пассия, племянница маршала-министра, на соседней от нас трибуне аж стоя аплодирует. Да еще так эмоционально и быстро, будто бы от количества хлопков. Зависит, возьмет ее Людомир замуж или нет. Соня одарила меня недовольным взглядом и покачала головой. «Конечно же, не о тебе, но кто же уже остановит его?» Она повернула голову и хмуро посмотрела вниз на арену. «Да, вопрос о том, кому суждено сбить с песи Людомира, волнует меня не меньше, чем мою супругу. Да чего уж там, судя по выражению лиц, процентов 30 зрителей на арене-то интересует. И прежде всего, моих друзей». Юля хмурится почти так же гневно, как и Соня. Мои братья и даже Арвин, сжимают кулаки. Вон Акихита замер, будто бы и с невозмутимым лицом. Правда, чего то мне кажется, что если бы он смог стрелять из глаз лазерами, сейчас точно бы прожёг насквозь Казимирова. Посмотрим, милая. Тепло проговорил я, приобняв жену. Посмотрим. На фоне поединка Казимирова следующий бой смотрелся блекло и ничем не запомнился. А вот затем... Пришел черед выйти на арену моей сестрички. И Яна дала жару. Любо-дорого смотреть на ее стремительные и молниеносные перемещения, смены направлений, быстрые удары. Она доминировала над своим противником. Отчасти, как и Людомир над своим. Но вот ее доминирование я мог бы назвать добрым и аккуратным. Избив своего противника так, что он потерял контроль над живой, Яна красивым ударом ноги была готова отправить парня в нокаут. но остановила свою длинную ногу возле его виска. Если бы Янка сражалась в шортиках, он бы дольше думал и так быстро бы не сдался. Усмехнулся я, когда судья объявил победителя. Суня покосилась на меня и едва сдержала смешок. Тем временем на арене Яна радостно приветствовала зрителей. О, а ей тоже стоя аплодируют. Акихита поднялся с места и размеренно хлопал, глядя на арену. Яна повернулась к нему, Их взгляды встретились. И моя милая сестренка с улыбкой до ушей показала своему сенсею большой палец. Да, хороший получился бой, красивый и яркий, хоть и односторонний, но и впечатливший зрителей. Даже когда Яна покинула арену, зрители продолжили возбужденно обсуждать блестящее выступление Великой Княжны Тверской. А затем, после трехминутного перерыва, На арену вышел судья, чтобы объявить следующих участников. Чемпион Пермской губернии, боярин Никита Михайлович Сухов. Судья указал в правую от себя сторону. Под одобрительные возгласы зрителей из-под трибунного помещения вышел собранный юноша. Сколько смотрю на него, не вызывает он у меня каких-то негативных чувств. Эдакий пермский дворгонец, который поперек себя шире и которого мало что волнует, кроме честной схватки. Он даже кулак потолку не поднимает, здоровается с трибунами почтительным кивком. А между тем судья заканчивал объявлять его соперника. «Чемпион княжества Енисейского, дворянин Михаил Архипыч Лежалый». Миша выходил с гордо поднятой головой, приветствуя зрителей сжатым кулаком. «Настоящий чемпион и воин. Красавчик по местным меркам. На две головы выше своего соперника». И, несмотря на свое богатырское телосложение, в плечах наш боец чуть уже сухого. «Нашего приветствуют не так громко, как раньше», — еле слышно заметила Соня. «Но все еще громче, чем имперского аристократа», — шепнул Е. «Да, по возголосам трибун мы в том числе и оценивали и уровень поддержки тем губерниям, родам и княжествам, чьи чемпионы выходят на сцену. Наша с канцлером интернет-возня — Отвадило от нас некоторое количество слабовольной аристократии. Мол, Годунов нами недоволен, вероятно, не стоит пока с нами связываться. От размышлений меня отвлек начавшийся обратный отчет. «Три! Два!» — скандировали трибуны вместе с судьей. «Один! В бой!» — прогремел судья.